Глава четвертая. Тремя днями ранее. Несколько дней назад ей исполнилось 19 и желанный час близился. Последние недели показались вечностью. Флорентина Шима ждала с нетерпением и страшно волновалась. Вдруг он не придет? Первое, что она сделала после пробуждения – Посмотрела на его фотографию, фотографию жениха, Драгона. Ну, пока еще он не жених, но скоро станет, уже к концу дня, при условии, что бабушка согласится с финансовыми условиями, а потом Флорентина уедет к нему на родину, в Сербию, чтобы начать новую жизнь, выйти замуж за мужчину, которого будет любить всю жизнь как в книгах, как ее сестра Ева. Флорентина плохо представляла, где находится Сербия. Главное, где-то недалеко, и ей там очень понравится, потому что ей понравится везде, где она будет с драгоном. Она посмотрела на худое суровое лицо и красивые глаза, на густые черные кудри которые делали его похожим на гангстера из фильмов про ковбоев. Хорошего гангстера. Драган немного старше ее, на несколько лет. И хорошо. Научит ее жизни в большом мире, в мире, о котором она читала в книгах, которые показывают в кино и телепередачах, в большом манящем мире, за пределами их, затерянного в горах Северной Албании, маленького хозяйства, где она живет с родителями, бабушкой, десятью козами, дюжиной кур, двадцатью двумя овцами, тремя поросятами, коровой и двумя немецкими овчарками, которые защищают скот от волков, медведей и лис. Драган отдаленно напоминал ей старшего брата, Джака, которого она обожала и который пять лет назад разбился на мотоцикле. Ее младший брат Зев был совсем другим. Тихий, исполнительный, смирившийся или слишком ответственный, трудно понять. Он помогал с хозяйством и вкалывал на шестидесяти дунамах скудной земли, на которой они выращивали пропитание. Все ее подруги Из деревенской начальной школы и средней школы в Круе познакомились с местными парнями и вышли замуж. Ей, однако, никто не приглянулся. В глубине души она всегда мечтала о большем. Ее влек огромный и интересный мир. Теперь при помощи драгона мечта, наконец, сбудется. Красивое платье на стуле мать купила специально к этому дню и Флорентине не терпелось его надеть. Она взяла мобильный телефон, прошлогодний подарок сестры на день рождения, чтобы оставаться на связи. Сообщение от Евы. Удачи! Четыре года назад Ева, которая стукнула 24, и которая всегда была гораздо более практичной в земных делах и боялась остаться старой девой, Услышала про посредника, подыскивающего албанским девушкам потенциальных мужей в соседней Сербии, оставить семью и жить в стране, где она никого не знала и на языке, который не говорила, казалось Еве предпочтительнее, чем вести одинокое существование на родине. Несколько месяцев спустя в их доме появился симпатичный мужчина, по имени Милован. Бабушка, проводившая переговоры, дала согласие. Да. Милован заплатил ее семье 20 тысяч леков и уехал покупать для невесты золотые украшения и наряды. Вернулся через несколько недель, когда Ева получила паспорт и увез ее в новый дом. Она регулярно писала, как счастлива в Сербии. У милована большая ферма. Он добрый и внимательный муж. Она родила ребенка. Теперь снова была беременна и советовала младшей сестре найти мужа таким же способом. И Флорентина нашла. Драгон приехал вскоре после полудня. Ей говорили что его имя означает «радость». Увидев жениха, однако, Флорентина ощутила все, кроме радости. В основном отвращение и слепую панику. Овцевод в совершенно кошмарной вонючей одежде шагнул к ней с широкой ухмылкой, демонстрируя три одиноких зуба. Ему было лет пятьдесят а не тридцать, как на фотографии, старше ее отца. И снова, как в случае с сестрой, переговоры вела бабушка. «Драгон богат», — сказала она, — «больше сорока овец, 200 кур, 12 поросят. Как можно его не любить? И заплатить он готов двести тысяч леков» целое состояние, в десять раз больше того, что Милован дал за сестру. Бабушка снова согласилась. Драгон уехал оформлять для Флорентины паспорт, пообещав скоро вернуться и забрать свою нареченную. Вечером Флорентина приняла решение. В полночь, когда все спали, она запихнула в рюкзак кое-какую одежду. Прихватила из кухни хлеба с сыром и сбежала. Долго шла, не останавливаясь. Через несколько миль, не имея денег и теплой одежды, укрылась в пещере. Ноздри щекотал резкий неприятный запах диких животных. От страха она почти не спала. На рассвете съела припасы, и потом несколько часов шагала по извилистой горной дороге. Заслышав шум мотора, девушка всякий раз сползала с насыпи и пряталась в кустах, трясясь от страха, что это ее отец Элизеф. Воздух раскалялся. Последние несколько дней столбик термометра показывал выше сорока, и сейчас, по ощущениям, было не меньше, Через несколько часов Флорентина обессилела и жутко мучилась от жажды и голода. Где-то впереди, через много километров, сколько именно она не знала, лежала тирана, цель ее путешествия. Там она найдет работу, например, в баре, и получит шанс встретить мужчину своей мечты. Около полудня, едва волоча ноги, Флорентина поравнялась с большим кафе, за хорошеньким полисадником по левой стороне дороги. За столиками пили кофе несколько человек, в основном мужчины. Среди припаркованных рядом дорогих машин Флорентина заметила Мерседес. Узнала, потому что всю жизнь рядом с их свинарником возвышался ржавый остов Мерседеса. Джек говорил, что когда-нибудь починит его и они будут кататься на Мерсе. А потом он умер. Спасаясь от жары, Флорентина вошла в кафе. Посетителей почти не было, кроме группы мужчин с сигаретами под вывеской «Курение запрещено». Молодая девушка за стойкой, примерно ее возраста, сжалилась и дала ей воды, тарелку с яичницей и поджаренный сэндвич с ветчиной и сыром. Когда Флорентина рассказала, куда направляется, девушка подошла к одному из мужчин и что-то ему прошептала. Тот с улыбкой обернулся. Девушка объяснила Флорентине, что это ее двоюродный брат. Хороший парень, ему можно верить. Он подвезет ее до тираны. Два часа спустя мужчина высадил ее под палящим солнцем, на кольцевом перекрестке огромного города и указал, в каком направлении находится центр. Флорентина поблагодарила и растерянно оглянулась на окрестные дома. Хорошо оказаться далеко от дома, но все такое огромное. Она впервые попала в большой город. Магазины, кафе, рестораны, автомобили, рев мотоциклов. Завывание полицейской сирены. Тысячи незнакомцев. Флорентина прошла мимо огромной арки с белыми статуями наверху и по бокам. Впереди показалось еще одно кольцо, в середине которого на каменном постаменте возвышался национальный символ черный двуглавый орел. Нерешительно и опасливо. Она дождалась, пока какие-то люди начнут переходить дорогу, и увязалась за ними. миновала заправочную станцию, магазины с солнцезащитными навесами, кафе с зонтиками, ресторан, у входа была выставлена на льду рыба. Впереди высился современный небоскреб. Вдоль крыши красными огнями горела надпись «Отель Плаза». Умирая от жажды, девушка подошла и К парку с декоративным прудом и фонтанами рядом курили мужчины. Она нагнулась, зачерпнула воды и напилась. Куда теперь идти? Флорентина совершенно растерялась. Никто не обращал на нее внимания. Вернуться домой? Наверное, она сошла с ума, раз сбежала. Где ночевать? На улице? В парке? Погрузившись в мысли, Флорентина шагала дальше. Натертые ноги болели. Подошла к пугающему оживленному перекрестку, к которому со всех сторон устремлялись автомобили. Отель «Плаза» видимо находится в центре города. Может, там подскажут, как найти работу? В баре. Официанткой, уборщицей, любую. Флорентина сделала шаг на проезжую часть услышала рев клаксона и визг тормозов, увидела надвигающийся цементовоз, застыла. Откуда не возьмись, возникла чья-то рука и резко дернула ее назад, цементовоз прогрохотал в нескольких дюймах. Обернувшись, она увидела мужчину в возрасте ее отца, но с элегантной черной шевелюрой и шикарно одетого костюм, рубашка с широким открытым воротом, во рту сверкали красивые белые зубы. «Спасибо!» — выдохнула девушка. Испугалась? — дружелюбно спросил он. «Еще бы чуть-чуть». «Нет, нормально». «Точно?» — переспросил спасатель. «На мой взгляд, не очень». «Я... я заблудилась». Он назвал свое имя Фредерик. Отвел ее в красивое кафе у озера. Под белыми зонтиками сидела красивая молодежь. Фредерик купил ей колу, сэндвич и мороженое. Он оказался вежливым, добрым и участливым. Спросил, чего она хочет от жизни. Флорентина откровенно рассказала о своих мечтах и о том, почему приехала в столицу. Он внимательно выслушал, извинился и кому-то позвонил. Закончив разговор, с улыбкой повернулся и сказал, что сейчас к ним подойдет его сестра. Полчаса спустя за столик села очаровательная женщина. Она представилась Элирой и сказала, что поможет Флорентине начать новую жизнь где-нибудь за границей, Она уже была за границей? А что, если в Англии? Хотела бы она поехать в красивый город Брайтон, где ее ждет работа и хорошая квартира. Только сначала надо как следует подкрепиться, привести себя в порядок и отдохнуть. Элира с братом отвезли ее в великолепный дом высоко в холмах над Тираной. Такие дома Флорентина раньше видела только в кино. Добрая пожилая экономка по имени Ирма приготовила ей поесть, отвела в ванную и помогла искупаться, а потом уложила в большую мягкую постель, где девушка мгновенно уснула. На следующее утро Элира повезла ее в город, в огромный современный торговый центр европейский, весь из стекла и стали. Флорентина еще ни разу в таких не бывала. Элира купила ей модную новую одежду, джинсы, кремовую блузку, кроссовки, легкую кожаную куртку и красивые часы, а потом еще и сумочку. Отвезла в салон красоты, где беглянки впервые в жизни сделали укладку, макияж и маникюр. Никогда еще ее так не баловали. Флорентина ощущала себя миллионершей и с трудом верила такой удаче, как в раю потом элира купила ей маленький чемодан на колесиках еще одежды и косметичку с туалетными принадлежностями они вместе пообедали и на лимузине с шофером вернулись в особняк в горах лоренина провела вечер как в сказке бездельничая у бассейна вечером экономка снова помогла ей принять ванну а потом Эльира облачила ее в новую одежду и причесала длинные, только что подстриженные темные волосы. «Ты очень красивая, просто кинозвезда». И это была правда. Флорентина изогнулась перед зеркалом, чувствуя себя другим человеком. Несколько дней назад она страдала от безысходности, а теперь совершенно преобразилась, стала сильной, И готовой к приключениям, на следующее утро, после того, как она очень плотно позавтракала, Ирма подала йогурт, слоеный пирог со шпинатом, солями яичницу и свежие фрукты, в кухню вошел Фредерик. Он остановился и посмотрел на Флорентину, широко и сердечно улыбаясь, похвалил ее красоту и сказал, что уже переговорил с друзьями в Брайтон-энд-Хоув, Они готовы помочь и с нетерпением ее ждут. Он даст ей паспорт и нужные бумаги. Родители никогда ее не найдут, можно не бояться. У нее будет замечательная работа в баре, собственная квартира и шанс завести новых друзей, зажить новой жизнью и, разумеется, однажды встретить мужчину своей мечты. Чтобы компенсировать дорожные и прочие расходы, ей всего-то и нужно выполнить небольшое поручение.